Мистер Бофин так и сделал, и, усевшись к огню на предложенный ему ящик с человеческими костями разными, если верить надписи на этом ящике, долго оглядывал лавку изумленным взором. «Огонь то угасал, то разгорался, сумерки уже сгустились, и все чучело в лавке мигали и моргали обоими глазами, как и сам Венус». Скелет французского джентльмена, хотя и без глаз, ничуть не отставал от других, и при каждой вспышке огня его пустые глазницы, казалось, открывались и закрывались так же равномерно, как стеклянные глаза чучел маленьких собакчек, уток и других птиц. Головастые младенцы, лежа в своих банках, не менее усердно содействовали ему, усиливая общее впечатление уродливыми гримасами. «Видите, мистер Венус, я времени не терял, вот и я». «Вот и вы, сэр». «Не люблю никаких тайн, то есть, вообще говоря, не люблю. Надеюсь, однако, что вы мне сможете объяснить, для какой надобности вы меня вызвали к себе столь таинственным образом». «Думаю, что смогу, сэр». «Отлично! Надо полагать, вы не ждете сегодня Вегга». «Нет, сэр, я никого не жду, кроме здесь присутствующих». Мистер Боффи нагляделся по сторонам, словно включая в это число французского джентльмена и все остальные экспонаты лавки «Анатома». «Здесь присутствующих, сэр». прежде чем приступить к делу я попрошу чтобы вы дали слово и поручились честью что все это останется в тайне э -э -э, погодим немножко посмотрим сперва что значит такое выражение надолго ли в тайне навсегда что ли понимаю ваш намек сэр Вы думаете, что дело, может быть, окажется не такого рода, чтобы вы сочли удобным хранить его в тайне? Не может быть! Правильно, сэр. Что ж, сэр, попробуем подойти с другой стороны. Я начинаю с вами дело, а вы ручаетесь честью, без моего ведома ничего не предпринимать и не говорить, что я в нем участвую. Такие условия мне как будто подходят.